Глава 25. Скандал в высокоблагородном семействе. Академик Вяземский не смог бы достичь своего нынешнего положения, если бы не умел быстро соображать. Да, понятно, что Вера — это внучка его приятеля, и он совсем недавно был уверен, что она абсолютно точно ни при чем, но факты — это вещь упрямая, А они просто-таки вопят о том, что никто, кроме Веры, не мог пройти в комнату младшего внука. «Вера, что вы делали в комнате Максима?» Академик мрачно уставился на гостью. «Ничего я там не делала! За кого вы меня принимаете?» Вера снова возмущенно притопнула ногой. «Как вы можете меня так оскорблять? Зачем мне могла понадобиться комната чужого мужчины?» «Это вы мне сейчас объясните, милая девушка. И нечего тут ножкой топать!» «Я сейчас позвоню деду!» Взвизгнула Вера, шокированная тем, что ей не поверили. «И скажу, что вы меня оскорбляете из-за какой-то паршивой кошки. Я не знаю, как она оказалась у меня. Может, в окно выскочила и в мою комнату залезла. А вы, а вы...» «Вера, но у вас окна были закрыты», — заметила Марина. «Ветром захлопнула форточку», — отрезала Вера. «Забавный такой ветер. Форточку и закрыл, и даже запер», — протянул Вадим, заглядывая в Верину комнату. «Чрезвычайно забавный», — отозвался Макс, открыв дверь в свою комнату. «У меня окно было закрыто абсолютно точно. Я опасался, что Мурьяна отправится погулять, так что перед уходом проверил. Вряд ли какой-то ветерок мог открыть окно, а потом его так капитально закрыть». Он потянул носом и переглянулся с Милой. «Как ты говорила, называются те духи?» «Кинзо?» Мила покосилась на Ульяну, которая решительно кивнула. «Да тут такой запах, как будто в целом флаконе кинзо». Академик в духах, разумеется, не разбирался, но отчетливый аромат тяжелых вечерних духов уловил совершенно точно. Уловил и решительно повернулся к Вере. «Вера, я требую объяснений». Вера с трудом сдерживала злые слезы, но сдаваться не собиралась. «Вы что? Вы меня оскорбляете только из-за того, что ко мне заскочила эта мерзкая кошка?» «Нет». «Из-за того, что я, кажется, нашел, кто сливает информацию из моей лаборатории». Вяземский в ледяном презрении осмотрел опешившую Веру. «Что вы искали в комнате моего внука, не будучи его подругой?» Вера только услышала, прослив информации, и ошарашенно захлопала глазами. «Как? Утечка информации у нас?» «Девушка, не делайте вид, что вы об этом ничего не знаете». Я сейчас же звоню вашему деду и рассказываю ему о том, что подозреваю вас в этом преступлении. А потом пусть с вами полиция разбирается. Вера посерела. Я ничего не знаю про утечку. Я только что об этом услышал от вас. Я вам клянусь. Отец, какая утечка? Вскинулся Антон Игоревич. Игорь Вадимович, у нас что-то случилось? Марина испуганно всплеснула руками. Вадим изумленно поднял брови, а потом мрачно кивнул. Тот-то я понять не мог, что происходит. Это ты думал, что я информацию сливаю?» Академик в тихой ярости осмотрелся. Нет, он не проговорился. Намеренно бросил гранату, только вот не учел разнокалиберной реакции домочадцев. «Тихо всем! Вера, вы меня слышали? Я жду ответа!» Вера всхлипнула, закрыла лицо руками и вихрем вылетела из комнаты. «Так, я все понял. Ну что же, «Полагаю, больше можно не искать, кто именно снабжал наших конкурентов моими разработками». Удовлетворенно кивнул академик. «Простите». Елизавета Петровна мягко коснулась рукава Макса. «Максим, а что могла у вас искать Вера? Вы что-то брали с работы сюда? Карту памяти, ноутбук?» «Нет. У нас запрещено выносить данные, равно как и работать с ними удаленно. Базы защищены». «Можно работать только на компах, которые находятся в лаборатории и в самом институте. Исключение сделано только для деда». И, насколько я понимаю, Вера не могла этого не знать. Елизавета Петровна благожелательно осмотрела собравшихся в комнате людей. «Не могла, конечно», — кивнул Макс. «Так что же тогда она у Макса искала?» — удивилась Мила. «Вы что, хотите сказать, что Вера ни при чем?» насупился Антон, уязвленный даже намеком на то, что его отец может быть не совсем прав. «Возможно, и так», — кивнул Елизавета. «Да что вы можете знать?» Казалось бы, разозлиться дальше уже некуда, но академик справился, с легкостью перейдя на следующий уровень ярости под кодовым названием «пар из ушей, искры из глаз». «Вы! Вы!» «Именно я», — с видимым удовольствием подтвердила Елизавета Петровна. Ей всегда нравилось слегка коктить напыщенных типов. К тому же этот высокомерный академический элемент химической системы сейчас мог запросто испортить жизнь девушки. Да, возможно, не самый приятный и милый, но живой и уязвимый. Вы абсолютно не разбираетесь в женщинах. Не стоит так пыхтеть, это вредно для здоровья. И краснеть так не рекомендуется. У вас сейчас поднимется давление и будет гипертонический криз. Спасай потом вас». «Да с чего вы взяли?» — выговорил академик до глубины души потрясенной наглостью вредной бабы. «Я отлично разбираюсь в женщинах!» «Уверена, что ваша жена думала иначе», — парировала Елизавета, невольно попав в больное место Игоря Вадимовича. Вспомнив про жену, он тут же припомнил прошлый год и собственную внучку, которую он не понимал абсолютно. Елизавета вежливо подождала возражений, осмотрела Вяземского, который в попытке удержать междометие, рвущиеся из глубины души, крепко сжал губы и, кажется, даже прикусил язык. «Вы не понимаете. Она явно сделала что-то, в чем невозможно признаться прилюдно. Для нее это невыносимо, и, скорее всего, это абсолютный пустяк». «Да как вы можете так говорить?» не выдержал Антон. «Вы тут никто!» «Приехали и начали! Помолчи!» Академик на сына даже не посмотрел. Он успел слегка взять себя в руки и вдруг сообразил, что если эта проклятая баба права, то он чуть не попал в грандиозные неприятности. Верен дед отличался исключительнейшей злопамятностью и весьма трудным характером. Если бы он понял, что его внучку заподозрили понапрасну, Крестные отцы итальянской мафии могли бы в полном составе подать в отставку и, нервно раскуривая сигары, наблюдать, как надо мстить на самом деле. То есть вы хотите сказать, что вы в женщинах разбираетесь лучше? Есть такое. Елизавета скромно приняла вид своей августейшей тезки, правящей в известном островном государстве. Ну хорошо. Тогда испытайте свои таланты. Попробуйте выяснить, что она делала в комнате Максима. Игорь Вадимович сделал вид, что оказывает гостье величайшую честь, хотя мог бы побиться об заклад, что она отлично распознала его хитрости. Елизавета Петровна кивнула и вынесла свою царственную особу в коридор, по пути кивнув Максу и улыбнувшись Миле. За ее спиной семейство ринулось выяснять у Игоря Вадимовича обстоятельства происшествия. «Почему ты мне не сказал?» — сверкал глазами Антон. «Ой, кошмар! Какой кошмар!» — причитала Марина Леонидовна. «Дед, так ты меня подозревал?» — уточнял Вадим. Максим выловил из-под ног собравшихся Мурьяну и вручил Миле. «Подержи, пожалуйста. Сейчас переноску достану, соберемся, да и поедем, пожалуй, как только твоя бабушка вернется». «Никто никуда не поедет, пока я не пойму, что происходит», — рассердился академик. «Ты о своей кошке больше беспокоишься, чем о нашем проекте». «Да, кстати, а почему ты Макса освободил от подозрений?» Возмутился Антон Игоревич, который всегда выделял старшего сына. «Потому что проверил его в первую очередь. Отправил в Москву. Его и близко не было, а утечка вовсю шла», — отрезал академик. «Но данные! Утечка шла столько времени! Наша работа украдена!» — возопил академический отпрыск. «Наш проект погиб!» «Антон!» Академик в который раз подумал, что на его сыне природа взяла пару-тройку незапланированных отгулов. Подумай головой, прежде чем нести чушь. Пока высоконаучные дебаты плавно и неотвратимо превращались в семейный скандал, Елизавета Петровна неслышно вошла в комнату веры, которую так счастью не сообразила запереть. Вошла чуть поморщилась от тяжелого запаха духов, которые вообще-то используются в микродозах, вспомнив попутно, как ее учили пользоваться парфюмом, говоря. Любой, даже самый прекрасный запах может стать невыносимой вонью, если вместо крошечной капельки вылить на себя пол флакона. Вера лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и беззвучно рыдала. Только плечи вздрагивали. «Вера?» Елизавета позвала негромко, но Веру словно шилом кольнули. «Что вы тут делаете? Кто? Кто вам позволил войти в мою комнату?» Злая, растрепанная с красными пятнами на лице, шее и руках, Она выглядела ужасно и отлично это понимала. «Никто?» Елизавета чуть виновато улыбнулась. «Тогда убирайтесь отсюда!» Елизавета Петровна и не подумала делать такие глупости. Напротив, плотно закрыла за собой дверь, уселась напротив кровати и спокойно посмотрела на Веру. «Вы же просто не удержались, да?» «Я уверена, что вы ничего не брали и не сливали. Но, видимо, что-то было раньше. Клиптомания? или просто повышенное любопытство — полазить по чужим шкафам, чтобы адреналин зашкаливал. «Да вы... вы... как вы смеете?» Вера чуть не швырнула в гостью подушкой. «Никогда! Никогда меня так никто не оскорблял, как тут!» «Нет, неправда. Судя по всему, делали это с вами часто». Елизавета отлично понимала, с кем говорит. «Белая кость, голубая кровь — элита от науки». «Девочке нельзя не оправдать возложенного на нее высокого доверия. Нельзя получить четверку, не быть первой в учебе, как-то разочаровать деда и родителей». «Ненавижу это», — думала Елизавета, ловко выводя веру из истерики. «Это не так и сложно, когда человек умеет. А уж она-то умела. Можно подумать, что любить ребенка можно только, если она как дрессированная, хорошо объезженная лошадь берет барьер за барьером. А если не может...» Все, отстой, пошла прочь негодная. Ты меня разочаровала, а еще ты недостойна. Сколько таких девочек и мальчиков ломаются. Ломаются просто из-за дурацкого, упоротого убеждения своих родителей в том, что надо только выше и выше. Вера и сама не поняла, как так вышло, но желание прибить чем-нибудь эту отвратительную бабу испарилось, и она уже рыдала на плече Елизаветы Петровны. Я правда ничего не знаю про утечку, клянусь вам. Я... я действительно пошла к Максу в комнату. Вера никак не могла рассказать, зачем. Но правда, как объяснить чужому человеку то, что и самым родным не скажешь? Как описать то чувство восторга и волнения, щедро приправленного адреналином? Права эта самая Елизавета, которая возникала у Веры, когда она пробиралась к чужим шкафам и чужим тайнам. Нет, она никогда ничего не брала и, более того, никогда не использовала те сведения, которые получала от копания в вещах, но само ощущение того, что она что-то знает о людях, как-то примеряло ее с тем, кто она сама. вера точно знала, что она неудачница. Да, это было известно всем в ее семье. Некрасивая, тощая, с кожей которая от волнения моментально покрывалась красными пятнами. Нет, это все можно было бы пережить. Но она и в науке вовсе не хватало звезд. Нет, она усидчивая, старательная, работоспособная до изнеможения, но не талантливая, совсем, совсем не талантливая. Она часто ловила на себе недоумевающие и раздраженные взгляды родных. Постоянно слышала о том, что ей нельзя сутулиться, надо одеваться как можно лучше, чтобы быть ярче. Это со стороны женской части ее семьи. Дед, отец и дядя твердили, что Вере нужно работать как можно больше чтобы быть востребованнее, талантливее, чтобы продвинуться от ассистента выше. Она слышала, как в семье говорили. «Нет, вы только подумайте. Вера до сих пор ассистент. Позор-то какой. Не в деда она пошла. Не в деда». Как ни странно, как раз дед больше всего Веру и жалел. Жалел, иногда даже защищал от нападок сыновей и невестки. Но Вера в этом была уверена, и он мечтал бы видеть своей внучкой совсем-совсем другую девушку. «Милая, ты не волнуйся так. Ты любишь шарить по чужим вещам, я права?» Елизавета связала отрывистые и веренные в воедино. «Да!» Прорыдала страшненькая, уплакавшаяся до Вера. «Только я не могу! Ну не могу! Если это узнают, мне конец!» «Верочка, так данные-то украли! Сама понимаешь, может быть расследование. Да что я говорю, не может быть, а будет!» Откликнулась Вера, понимая, что вот и пришло то, что именуется упитанным пушным северным зверьком. «Не и, а «думай», — строго велела Елизавета. «У тебя должна быть фотографическая память». «А?» — удивилась Вера, отрываясь от мокрой подушки. «Ну, для того, чтобы никто не заподозрил, что ты перебираешь вещи, ты же должна точно помнить, как именно они лежали». «А, ну да, это я могу», — понурилась Вера. «Вот и подумай. Да не реви, говорю, а подумай. Это другой процесс. И думать желательно головой. Может, тебя что-то удивило, кто-то неправильно себя вел. Ну, представь, что какая-то вещь оказалась не на своем месте. Это вызывает тревогу, диссонанс, как фальшивая нота, правильно?» «Да, точно». Вера с уважением покосилась на Елизавету, по-детски вытирая слезы. «Ну, давай, соображай. Я в тебя верю. А про них...» Елизавета кивнула на дверь комнаты. «Не волнуйся. Что-нибудь придумаем. Ну, наврем, в конце концов». Она хулигански подмигнула девушке. И Вера вдруг успокоилась. Словно кто-то переключил в ее голове тумблер с позиции «жизнь, закончена включаем истерику» на позицию «поиск выхода для спасения». «Нет, зря. Зря думали, что она не талантлива. Перед глазами мелькали терабайты информации. Со сверхзвуковой скоростью пролетало все то, что она видела, ощущала, касалась, обоняла за последний год, словно с немыслимой быстротой прокручивалось подробнейшее кино. «Ничего такого. Ну, ничего». Она параллельно успевала вздыхать и расстраиваться, что у нее ничего не выйдет. И тут вдруг ощутила то самое чувство, которое гнало ее к чужим шкафам. Крайнее возбуждение и всплеск адреналина. «Да, что-то не так. Было что-то не так». Елизавета тихонько улыбалась. «Мужчины, елки-палки. У них перед носом прирожденный, высокоодаренный аналитический центр, а они ее в ассистенты. Я ее переманю к своему знакомому. Они там таких разыскивают по всей стране и ценят на вес золота. Будет заниматься делом, а не страдать, что какая-то не такая и не этакая. Всю ее дурь как рукой снимет». Я, кажется, поняла. Вера выглядела гораздо несоизмеримо лучше. Его там просто не должно было быть, а он регулярно приходил.